после того, как они вели себя, как такие любители природы. Там она могла бы помыться, переодеться, да и вообще привести себя в порядок. Но этот дурень понятия не имел, как держать себя в подобных щекотливых ситуациях. Фернанда Пфейфер показалась автору женщиной или девушкой, которая уже во всяком случае знала, как держать себя в щекотливых ситуациях. У нее как раз и были знаменитые пфейферовские волосы, столь ценившиеся в этом семействе. И эта уже немолодая дама, ей было тогда лет 55, жившая в стесненных материальных обстоятельствах, в любое время могла выставить на стол бутылку Шерри, самого дорогого сухого Шерри. Тот факт, что все Пфейферы, включая Генриха, не признают Фернанду, потому что она много раз и к тому же безуспешно пыталась открыть дешевое кафе, не мешает автору считать ее показания заслуживающими доверия. Заключительный монолог Фернанды звучал так. И подумать только, в какое положение он поставил эту милую девушку. Ну, что это за занятие? Весь день просидеть у меня в однокомнатной квартире. А мне что было делать? Испариться, чтобы дать возможность этой парочке, ну, скажем, наслаждаться или, скажем, грешить дальше? Или торчать у них на глазах? Для нее это, ей-богу, было хуже, чем попасть в самый дешевый дом свиданий — где хотя бы нашелся умывальник и чистое полотенце, и где можно было бы запереть дверь. Наконец, уже под вечер Алоис принял решение. Он предложил, презрев гнилую буржуазную мораль, пойти к родителям, пойти вдвоем рука об руку с высоко поднятой головой. Фернандо Пфейфер. Это предложение явно не понравилось Лене, что следовало не из ее слов, а из презрительной гримаски на лице. Сейчас трудно установить все обстоятельства дела. Быть может, у алоиса просто немного закружилась голова, и он продекламировал несколько фраз, запомнившихся ему со времен льва из Фландрии. А может быть, в нем проснулась его основная черта — идеализм. Проснулась после того чистого переживания, так он обозначал всю историю с Леней в разговоре с тетушкой, то есть в присутствии самой Лени что было крайне неделикатно. Вообще он показал себя тогда как дешевый краснобай, который повторяет чужие глупости или, соответственно, сочиняет глупости. Нетрудно догадаться, что Лени — идеально земная, небесно-телесная Лени, слушая его болтовню хмурила лоб. Можно верить или не верить сомнительной тетушке Алоиса, но прислушаться к ее словам стоит. Так вот, она считает, что Лене была не очень-то заинтересована в том, чтобы провести еще одну ночь с Алоисом, все равно где, в постели или на вереске. Когда Алоис вышел из комнаты, чтобы пойти в туалет, находившийся на лестничной площадке, Лене вытащила у него из кармана увольнительную и, убедившись, что он останется еще несколько дней дома, разочарованно сморщила носик. Одно в этом сообщении совершенно явно не соответствует истине. У Лени был не носик, а хорошо вылепленный нос безукоризненной формы. Алоис не проявил никакого желания похищать Лени и так далее, поэтому поздно вечером, после того, как они тупо просидели у меня целую вечность и уничтожили все мои запасы кофе, было принято решение явиться с повинной, соответствующие дома. Самое скверное, что сперва они потащились к Пфейферам, которые с тех пор, как старого Пфейфера перевели в город, жили где-то у черта на куличиках на самой окраине. С трудом скрывая торжество, старый Пфейфер еле-еле выдавил из себя какое-то подобие порицания. «Как ты мог поступить так с дочерью моего старинного друга?» «Госпожа Пфейфер». Ограничилась вялым замечанием, так не делают. Генрих Пфейфер, которому было тогда пятнадцать лет, по его словам, хорошо помнит, что семейство Пфейферов всю ту ночь просидело за кофе с коньяком. Комментарий госпожи Пфейфер. В таких случаях мы не считаемся с затратами, строя подробнейшие планы будущей женитьбы. лени при этом молчала. Ее, впрочем, не очень спрашивали. Наконец она заснула, а Пфейфер продолжали строить планы, обсудили все в подробностях, даже размер и устройство будущей квартиры. Не может же он поселить родную дочь в квартире, где меньше пяти комнат. Он просто обязан им помочь. Ну и, конечно, красное дерево, иначе мы не согласны. И не грех, что если он наконец-то построит дом для себя самого или, по крайней мере, для дочери.